Глава 13 Уже ближе к полуночи Наталья сама поскреблась на его половину, якобы по делу. Разложила на столе несколько своих индийских набросков. Теперь ты, Андрей Николаевич, глянь своим острым искушенным глазом Князь заложил книгу полюбившимся ему японским ножом, нацепил очки и принялся карандашом отмечать сомнительные элементы. Говорить было лень, и он тут же, на полях, сразу писал поводы для критики. Графические намеки на упадничество, буржуазный декаданс, мрачная эклектика, недостаточно жизнеутверждающий орнамент. Андрей как раз исправлял похожий на фашистский знак завиток на цветке, когда Наталья сообщила самым обыденным тоном. «Беда сегодня в дачном поселке случилась». «Да?» — спросил он рассеянно. — Что такое? — Говорят, девчонка-почтальон застрелилась. — Грех-то какой! Сама на себя руки наложила. — Представь себе! — деревянным голосом продолжила Наталья, сверля взглядом так, что аж казалось, бумага дымилась на столе. — Пошла разносить пенсии, денежные переводы, и вот так андрей оторвался от эскизов снял очки душку закусил вот так так другого времени не нашла и что же деньги пропали говорят все цело сообщила она глядя уже прямо в глаза андрею даже печать не тронута князь немедленно указал на светлую изнанку что ж хотя это да хорошо рабочий класс получит свои кровные нет там рабочего класса — свирепо оборвала князя Наталья. — Тем лучше, — весело заметил он, откладывая карандаш. — Вот, посмотри. Она повысила голос. — Я посмотрела. В загашнике твоем стало больше денег. Настоящих денег, Андрей. Князь улыбнулся, мечтательно закатив глаза. — Я всю жизнь грезил о том, чтобы презренные деньги сами собой сползались к твоим прелестным ножкам, — поцеловал Наталью и попытался выпроводить, но она сбросила с плеч его руки. «Ты ее убил!» Он спросил уже куда прохладнее. «Почему вы так нервны сегодня? Клевета, грех смертный!» Он извлек из внутреннего кармана самолично изготовленную соттиско-печать. «Признаю, что сделал вот такую копию. Вот!» Андрей поднес печать к ее покрасневшим, посеревшим глазам. «Укажите, Наталья Лукенична, на малейший признак Сургуча!» Ничего, конечно, она не увидела. Дернув ноздрями, отвернулась и отправилась к выходу. Лишь у двери бросила через плечо. «Больше никаких поручений!» «Для вас их не будет!» — отозвался Андрей и, тоже развернувшись, вернулся к книге. «Ох, как кипело все внутри!» как требовал этот момент какого-нибудь стакана в стену. Но шуметь нельзя, Соня спит. Наталья вышла было на улицу продышаться, но от подступающего ко двору леса шел такой ледяной холод, что она, которую и так трясло, продрогла до зубовной дроби. Введенская вернулась в дом, уселась на табурет, закуталась поплотнее в платок и долго сидела, пытаясь смирить дрожь. Бумажки, исчерченные князем, лежали на столе. С ненавистью смяв их, Наталья хотела бросить в печь, но тут ее как будто ударило. Она разгладила бумаги, и бросились в глаза удивительные вещи. Она вынула из папки варианты, которые вернула Вера Акимова. Разложив их рядышком на столе, она в который раз ужаснулась, восхитилась, потом беззвучно, нервно расхохоталась. Все, что исчеркал князь, в точности повторяло пометки веры. «К кому угодно влезет в голову, что это за человек? Или он вообще уже не человек? Бес воплощенный? Ну, силен!» Утерев слезы, она поняла. Немедленно снотворного. «Иначе с утра будет вообще ни на что не годна». Однако, влезши в аптечку, она снова почувствовала холод внутри. У Маргариты выпрошено было пять порошков этинала. Теперь только два. Господи милосердный! Зачем? Зачем она сказала это глупое «никаких поручений»? Надо было смолчать. Надо было кротко улыбаться и кивать, чтобы только она была его связной. А теперь он будет искать других порученцев. Хорошо, если у него остались какие-то надежные урки, с которыми он раньше имел дело. «А что, если пойдет очаровывать новых? Он может, тот еще кукловод». Тут в голову пришла такая адская мысль, что Наталья прижала руки к печке и опомнилась, ошпарившись. «Боже, а если Соня?» Вспомнилась сказочка та проклятая, без конца, с затравкой, а все от тебя зависит. «Да нет, не может быть, это слишком чудовищно». «Но если правда...» «Господи, Божья Матерь, не допусти, помилуй, он нас погубит. Я пойду по этапу, а Соньку отправят в детдом. Или Сонька попадет в такую яму, что... гроб». Наталья терла и терла виски так, что они запылали. «Отправить ее в лагерь Веры?» «Да как же, там один народ, все грубые, неотесанные, с глупыми шуточками». Она не сможет там находиться? И почем знать, за кого там больше бояться? За Соню или за других детей? Для матери она все еще Сонечка, куколка, белокурый ангел. А она давно не такая. Наталья, если надо, может смотреть на все отстраненными, трезвыми, нематеринскими глазами. Сонька умна, зла, себе на уме. Она растет и отдаляется. На медне она выловила ее в магазине за покупкой сладостей на пять, пять рублей. На строгий вопрос «Откуда деньги?» Та, задрав подбородок, узкий, выдающийся, красивый, отцовский, ответила с холодным отцовским же высокомерием «Надо же что-то иметь в доме к чаю». Это его слова, его взгляд, его интонации. Это он выдал ребенку на окраине пять рублей. Пять! И отправил в лавку. А были ли это настоящие пять рублей? Что, если папаша отправил Соньку на пробу? Даже если вскроется фальшивка, ребенка не потянут в милицию. Но даже если деньги настоящие, Соня знает, что сладости покупать может только мама. И покупка несчастного сахару и баранок не просто покупка, это бунт. Новая власть показывает ей, как на самом деле можно, и она с радостью выполняет. К горлу поступила жгучая обида. Что это? Бессонные ночи, болезни, голод. Ради Соньки все это претерпели Наталья, дядя Миша, даже покойник Палкин. А благодарность, безусловную преданность и любовь, сливки то есть, снимает папа. И ведь как ловко. Со смехом, играючи, он ее отобрал у меня. Она даже не помнит, как он обижал, как отлеплял от себя, как котенка. Все, все забылось. Миши, Миши, нет. Все, хватит. Пусть отправляется в лагерь. Зачем придумается? Слабые легкие, чистый воздух, что угодно. Но вырвать ее у него надо. Или пусть прямо сейчас учится быть глупо-радостной девочкой с разжижением мозга, которой нравятся значки, костры и октябряцкие песни. Пусть учится быть своей и как все, вне зависимости от того, чем все кончится. Это необходимый навык.